Эпилог. милания Разбирательства продлились целую неделю. Прошло много арестов, допросов и обысков, но, к сожалению, выйти на главного заказчика или заказчиков не вышло. Впрочем, Стивен и не питал на это особых надежд. По его словам, члены совета не будут действовать так беспричинно. Распутывать хитросплетение связей между подставными лицами Предстояло его другу-следователю, а сам он разбирался с итоговой бумажной волокитой. Потому и мотался между серой зоной и гостиницей в Стокке, где мы с Лили продолжали жить и восстанавливаться после событий последних двух недель. Ночи мои теперь стабильно проходили со Стивеном, а по утрам вновь звучало предложение о замужестве. Я держала оборону, всё ещё боялась обжечься но ну и не хотела так просто прыгать в руки наглого дракона, а то совсем возгордится. Лили быстро пришла в себя. Иногда просыпалась от кошмаров, но старалась сохранять жизнерадостный настрой. Тем более и её кружило в романтических встречах. Правда, не с одним мужчиной, как меня, а с несколькими. Златовласая девушка Мак скружила головы многим военным а она в силу лёгкого характера и возраста не спешила останавливать взгляд хоть на ком-то. Я старалась относиться к её поведению спокойно и просто отгоняла особенно ретивых. «И в кого ты такая?» вздохнула я, отправляя в мусорное ведро охапку увядших букетов. «Явно не в тебя». Лили занималась ещё свежими букетами, любовно расставляя их по вазам, поглаживая лепестки. «Когда ты примешь предложение Сивина?» «Нам некуда спешить», — покачала я головой. «И я так поняла, он скандалит с отцом из-за меня. Не хочу прибавлять градуса этим ссорам». «Главное, что он все решил». Она нагнулась и вдохнула аромат цветов. «Иногда мне кажется, что старшая — я. Ты самая старшая вертихвостка в семье». Я отправила к ней слабый воздушный круговорот. Тот подхватил ее волосы, создав на голове девушке беспорядок. «Ах ты!» — она разъяренной фурией бросилась ко мне. Но наши игры прервало стук в дверь. На пороге ожидал посыльный с чехлом для одежды. «Просили передать и поторопить вас с примеркой». Отрапортовал он, отдал мне посылку и ушел. Я вернулась в номер. «Что там? Подарок?» Лили сразу забыла об испорченной прическе и попыталась сунуть любопытный нос в чехол. Я сорвала записку. В ней было всего два слова. «Надень». «Стивен». «Платье», — предположила Лили. «Наверное, я открыла чехол и обомлела». «Платье бы не так удивилось» но внутри ожидала военная форма жнеца пятого ранга. Именно в нем я служила до того, как случилась та история с Кортни. «Надень! Ну же!» — поторопила меня не менее растроганная Лили. «О, великие воды астрала! Клянусь, если ты не примешь предложение этого мужчины, я заберу его себе». «Не надейся!» — притворно-сердито рыкнула я. Но принялась переодеваться в форму. Накатило чувство ностальгии по дням в академии и службе на передовой. Я гордилась своим приемным отцом, хотела быть на него похожей, потому невероятно грустила, когда меня лишили возможности продолжать службу и пойти по его стопам. И вот Стивен решил вернуть мою, казавшуюся неосуществимой мечту. Только не плачь. — попросила Лили, хотя сама стирала слезы из глаз. «Пытаюсь». Я быстро-быстро заморгалась, стремясь справиться с эмоциями. Слезопоток прервал новый стук в дверь. «Я открою», — сообщила сестре, выбегая в прихожую. «Интересно, кто на этот раз?» Все чувства застыли, стоило открыть дверь. На пороге ожидали Стивен или он Кортни. Мой бывший начальник, из-за которого мне пришлось уйти со службы. Оба предстали в чёрной военной форме со знаками отличия на воротниках. Стивен со звездой, означавшей высший ранг. Кортни с двумя золотыми линиями, говорящими о втором ранге. Что происходит? Мне с трудом удалось придать голосу твёрдость. Не волнуйся, Мэл. Стивен встал возле меня. Его рука обвела мои плечи, даря ощущение опоры и защищенности. «Добрый день, женец Вилсон», — чопорно поздоровался Кортни. «Как давно ко мне не обращались по званию и фамилии отца!» «Хочу принести извинения за то недоразумение», — и протянул мне пухлый конверт. «Добрый день, страж Кортни», — сипла отозвалась я, принимая странный дар. «На этом все», — кисло осведомился у Стивена Леон. Выглядел так, словно пришлось съесть повозку лимонов. «Да, инцидент исчерпан», — подтвердил тот. Кивнув ему и мне, корт не поспешил уйти. Я же в недоумении покрутила конверт в руке. «Открой», — подбодрил меня Стивен. Сомнений в любимом не было, — потому я подчинилась. А внутри ожидала официальное извинение стража Кортни и приказ о моем восстановлении женица пятого ранга. Только теперь под началом Стивена Саммерса. «Как ты этого добился?» — прошелестела я. «Просто не могла поверить своим глазам». «Вызвал Леона на дуэль за оскорбление моей невесты. Сама понимаешь» страж даже с его резервом против заклинателя моего уровня. Он согласился на альтернативу — принести извинения тебе и подсобить с возвращением на службу. «Я не знаю, что сказать», — мой взгляд устремился к улыбающемуся лицу Стивена. Нутро разрывал целый водоворот эмоций от смятения и шока до бесконечной благодарности, восторга и любви это ужасная история, что чуть не лишила меня сестры и жизни, обернулась настоящим чудом в лице этого замечательного мужчины скажи что не против служить под моим началом пожал он плечами это будет честью для меня призналась я честно, а лазурный взгляд стивена вспыхнул еще ярче скажи ему уже да раздался из комнаты голос сестры слушайй старших — усмехнулся он. «Она младшая», — закатила я глаза, а потом приблизилась и вложила свою руку в руку Стивена. «Да», — произнесла уверенно. «Да?» — на миг удивился он. «Да», — кивнула я и тут же оказалась в надежных объятиях своего дракона. Из глаз все же полились слезы. «Я была счастлива!» Конец книги. Читала Людмила Быкова.